Глава 2. Пролетев километров десять, я тормознул на вершине соседнего пика, который в высоту был метров на пятьсот ниже лимпа и, поцеловав макушку Элью, поставил на ноги. Тут же спросил, «Ну, что, испробуем кольцо?» Элья покрутилась по сторонам, любуясь красивейшими окрестностями. Вокруг были и пики соседних гор в той же горной цепи, и глубокие спуски до горной реки, журчащие внизу. Налюбовавшись видами, Элли повернула ко мне крайне довольное лицо и кивнула. «Давай. Что мне делать?» Я слегка пожал плечами. «Твое кольцо я до этого не примерял, так что особо не знаю. Посмотри в меню, что у тебя нового добавилось». Девушка зависла на долгие пять минут, а затем бросила на меня немного странный взгляд. «Ага. Можно то, что, поедая плоть врага, забираются его силы. Я практиковать не буду?» Я улыбнулся. «Конечно». Я сам не в восторге от этого умения и использую только, если Бога завалил. Там же грешно не воспользоваться, так сказать. И, кстати, это не столько противно, как тебе кажется. Жена сделала страшное лицо и быстро покачала головой. «Не — Не-не-не-не-не, спасибо, не надо. Если что, на тартар буду звать тебя. Я снова улыбнулся. — Как скажешь. Девушка опять зависла, но почти сразу же чуть нахмурила бровки подняла указательный палец вверх. — А что насчет А что насчет стихии земли? «Управление литосферой Мирии — это как раз то твое основное умение, верно?» — кивнул. «Верно. Только в описании ошибка. Умение работает везде, а не только тут. Просто, видимо, когда писалось описание, инферный и темный мир даже не были в проекте. Да и умение это было предназначено для богов. Так что потом не особо запарились со сменой этого описания. А пользоваться-то им как?» «Открой меню, вруби умение и там все станет интуитивно понятно. Вон!» — я указал рукой на соседний горный пик. «Попробуй что-нибудь там сделать, это не так далеко, но будет безопасно. Только влей совсем немного маны». Элия кивнула и, застыв на десяток секунд, перевела взгляд на пик, который я ей указал. Миг, и у меня процентов на десять просила мана, а верхняя половина горы с дихим грохотом съехала в бок тут же влетев в соседнюю вершину. От столкновения во все стороны брызнули скалы, а вверх ударил огромный столб пыли. огромный с автобус размером куски гор разлетелись на километры в стороны. Нас же тряхнуло неслабым подземным толчком. Я с удивлением посмотрел на свою жену. Решила тут радикальным ландшафтным дизайном заняться. Та похлопала глазами и посмотрела на меня чуть потерянно. «Да я не специально. Я совсем чуть-чуть хотела попробовать». Я усмехнулся. «А чего тогда сразу десять процентов маны влила?» Элия нервно усмехнулась и покачала головой. «Так это и есть немного. Это просто вы!» — она ткнула меня пальчиком в грудь. «Боги зажрались. А для обычных игроков 10% — это не самая сильная атака. Скорее, слабая. Сильная же, ультимативная. Может, легко и больше половины маны отъедать. А вот оно что. Ну да, тут не угадал». Представил, что тут было бы, если Элия использовала сразу половины маны для ландшафтного дизайна. да Тут на большом таком пятачке и равнину вместо гор можно было бы забабахать. Покаялся. — Понял, извини. Теперь имей в виду, что, если я говорю немного, использую гораздо меньше одного процента. Девушка кивнула и, сделав глаза, как у кота из Шрека, спросила. — А можно еще попробовать? Махнул ей рукой в сторону завала скал на месте двух пиков. — Да пожалуйста. Или приложила ладонь к подбородку и с задумчивым видом начала ходить туда-сюда, внимательно смотря на огромный завал впереди. Я ей не мешал, даже под руку не говорил. Пусть делает, что хочет, и при желании хоть всю ману на это тратит. Это в обычный день в игре всю ману лучше не сливать. Как говорится, вдруг война, а я уставший. Так что в ее разборках со всякими плохими парнями попрошу я особо не усердствовать по мане. Ведь для того, чтобы завалить пачку гопников, локальный армагедец встраивать не обязательно. Но это в обычный день, а сегодня можно все. Моя жена, наконец, остановилась и с выражением лица «Бинго!» замерла. Практически тут же завал из двух пиков пришел в движение и начал соединяться между собой, образуя монолитную поверхность вместо раздробленных гигантских кусков. Затем получившаяся гора стала постепенно меняться, и я с удивлением начал узнавать в проявившихся формах передней части нас с Элей. Вернее, наши бюсты, где мы стояли в обнимку и смотрели друг другу в глаза. Каких-то пять минут... И новообразованная гора, составленная из пиков предыдущих, превратилась лишь в основу для верхних частей наших гигантских статуй. Выглядело, как будто наши бюсты были вырезаны из камня в середине горы. «Закрой рот, птичка залетит!» Элия, улыбаясь, прикрыла пальчиком мою отъехавшую вниз челюсть. Я перевел шальной взгляд с наших бюстов на свою жену. «У тебя есть навыки скульптора?» «А почему ты молчала?» Элия чуть покачала головой. «Скульптор — это громко сказано». В юношестве я обожала лепить фигурки из пластилина. Даже анатомия интересовалась ради этого дела. Но при очередном переезде вся моя коллекция фигурок была уничтожена завалившимся стеллажом в газельке. Она развела руки в стороны. Пластилин — слишком уж ненадежный материал. Плакала над сплюснутыми остатками своей коллекции два дня. А после у меня как отрезало. Слишком жалко было сотни своих фигурок. Да и некогда уже было. Нужно было усиленно готовиться к поступлению в университет. Я перевел взгляд обратно на наши бюсты. «Впечатляет». Обняв свою новоиспеченную жену, посмотрел ей в глаза. «Нет, громко не сказано. Ты настоящий скульптор». Поцеловал в губы и подмигнул. А горы — гораздо более надежный материал, чем пластилин. Моя жена аж засмущалась немного. На ее щечках проявился румянец. Тут безлюдное место. Я просто хотела оставить пасхалку в память о нашем с тобой тут пребывании. Затем она подняла на меня своё огромное глазище. «Тебе, правда, понравилось?» «Как же миленько она выглядит, когда смущается». «Только расшаркивания ножки не хватает», — ответил. «Конечно». А про себя подумал, что и пасхалка — это прямо что-то символичное. Я ведь своё появление в легенде как раз пасхалке и начал. Девушка потянулась ко мне и чмокнула в губы. «Спасибо тебе за такой подарок. Я ведь даже со всеми божественными умениями не разобралась». «Но это уже гораздо и гораздо лучше, чем предоставление Тузика в аренду!» Девушка подняла палец вверх. «А я ведь его люблю!» Я усмехнулся. «Да, кстати, насчет Маунта. У меня для тебя есть кое-что еще!» Брови девушки взметнулись вверх. «Что-то еще? Да ты меня балуешь!» Открыв меню, я вызвал Бобика, и перед нами появился зад единорога. Жена оглядела зверя и повернула ко мне восторженный взгляд. «Это кто?» Я улыбнулся. «Знакомься! Это Бобик, твой новый питомец!» Элия расширила глаза, но тоже повернула голову ко мне. «Бобик!» Я слегка пожал плечами. «Так вышло». Жена покачала головой, но, махнув рукой, осмотрела Маунт еще раз. «Какой красавчик! Настоящий милаха!» Она подошла к Бобику, положила ладошку на круп и провела ей по телу единорога, медленно шагая к его морде. Когда эля к ней приблизилась, Бобик фыркнула и отвернула свою морду в сторону. «Ну, ты чего?» Элия начала интенсивно гладить шею Маунта. «Красавец! Это кобыла!» Жена замерла и перевела на меня нечитаемый взгляд. «Бобик? Кобыла?» Я пожал плечами посильнее, чем в первый раз, но объяснился аналогично. «Ну, так вышло, и было за что». Жена укоризненно посмотрела, затем продолжила гладить единорога по шее. «Бедненькая, намучилась гидрагерумом. Но ничего, моя хорошая, я не такая». Я возмутился. «Это вот это жопа бедненькая! дана она сходу ко мне своим задом повернулась и на контакт не шла. Вот и стала Бобиком. Вполне заслуженно!» Бобик повернул Келли свою морду и начал ее с интересом рассматривать. Жена же погрозила мне пальцем. «Так, не обижай моего Маунта!» И продолжила скользить рукой по морде Бобика. «Не волнуйся, я к тебе буду относиться ласково. Вот съешь яблочко!» Моя жена достала из инвентаря яблоко и протянула единорогу. Та втянула пару раз ноздрями воздух, нюхая, что ей подсовывают, и хрумкнула яблоком. А я вкратчиво поинтересовался. «Это ты сейчас Бобику яблоко, которое тебе Идун отдала, скормила?» «Да». Я выдохнул и усмехнулся. «Ну, это, в общем-то, не проблема. У Идун можно будет еще набрать. Она вряд ли мне откажет, но ты только что скормила Бобику одноразовый божественный артефакт. Ты, видимо, сунула яблоко в инвентарь и описание не читала». «Все, я читала» жена продолжила наглаживать морду Бобика. — Но знакомство с Петом — это знаковое событие, и для моего Маунта мне даже божественного яблока не жалко, и вообще здоровее будет. Маунт наклонил голову и ткнулся своим лбом в плечо девушки, или удивленно посмотрела на него, после чего обняла за шею. Вмиг из глазницы единорога выскользнула слеза, которая прокатилась по всей морде вниз и капнула на землю. В это же мгновение рядом с травой у ног Эли вырос очень странный красно-желтый цветок. Сама верхушка была в виде кувшина или раскрытого мешка. У меня тут же щелкнуло в голове «Непентос». «Ну-ка», подойдя к цветку, наклонился над ним и вчитался. «Непентос». «Блин, я гадал, как Бобика заставить почувствовать мою заботу. Оно вон как вышло». Сорвал цветок, и передо мной тут же высветилась табличка. «Внимание! Задание получить цветок «Непентос» выполнено». Отнесите цветок Одину. А это удачно вышло. Поднявшись, отойдя от обнимающейся парочки, покачал головой. Или она что, диснеевская принцесса игры, что ли? Почему все маунты к ней липнут, а ко мне задом поворачиваются? Я вроде не изверх какой, маунтов своих не лупил. Правда, Тузика я при большом желании лупить бы не смог, когда он у меня появился, ибо он тогда вполне сам бы мог мне откусить голову но это не отменяет того, что я никогда не поднимал на него руку или ногу. Между тем Элия прошла вокруг маунта по кругу, снова вернулась к морде и, поцеловав Бобика в нос, повернула голову ко мне. — А давай вдвоем покатаемся тут на маунтах. Места-то красивые. — да почему бы нет? Разве что на Бобике пока нет магического седла. — Ну да ничего, сниму с тузика а себе потом прикуплю. Я улыбнулся. — А давай? — В первую очередь я через окно меню передал Бобика Элии, на что она сразу подбежала ко мне и поцеловала в губы. А затем я призвал Найтмара. Тузик, как только появился, глянул без особого интереса на меня, затем перевел взгляд на Элью, и тут уже заметно оживился. Но когда повернул голову на Бобика, натурально завис. Потрепал его по холке. «Эй, Тузик, ты чего?» «Ноль внимания!» «А вид, будто слюни вот-вот ронять начнет!» «Это ты что, кабелина на нашу единорожку запал?» Стукнул его кулаком в бочину. «Тузик!» Вот после этого засранец отвернул голову от мадамы и посмотрел, наконец, на меня. «Ох, чую опять я намочусь с этим маунтом!» Сняв седло Стузика и оседлав Бобика, мы с женой помчались на маунтах вскачь по вершине горы. Илья аж покричала от восторга немного. Ветер в лицо, красота вокруг и огненные цветочные линии, что тянулись вслед за нашими маунтами, просто шик Разве что немного напрягал Найтмар, постоянно косящий в сторону единорожки. Он даже не приревновал, что у Ильи теперь новый маунт. Наоборот, все его внимание полностью на этом маунте и сосредоточилось. А вот Бобик на Тузика даже не смотрела. Полный игнор. Так тебе, жеребец, и надо. Страдай от неразделенной любви. Это тебе месть за все эти гадости, что ты мне сделал за это время. хе, -хе. Через минут пятнадцать я заметил в небе нечто странное. Пригляделся повнимательней. «Бо, да эта же ракета летит в нашу сторону и держит за шкирман первого в белоснежных доспехах. Впервые такую картину наблюдаю. Все реалистичненько». А крикнув женой, указав на приближающуюся парочку, остановил Маунта. Только мои подчиненные добрались до нас, как первый кинулся вперед. «Господин, беда!» По моей спине прошел холодок. «Что-то могло случиться. Неужели его все-таки накостыляла Гун-Гуну от души? Блин, нас ведь всего полчасика не было». Первый, между тем, продолжал. «Титаны проникли в инферно». «Стоп! Что? Чего они там вообще забыли-то? Мы переглянулись с Элей и слезли со своих маунтов». Уточнил у первого. «Это точно?» «Да, к нам прислали вестового с этим известием. Несколько наших городов на периферии уже разрушены. Вот тебе и свадьба». Я посмотрел извиняющимся взглядом на Элью, на что она лишь хмуро-решительно кивнула, меняя из инвентаря платья на боевые шмотки. Вот оно преимущество, когда твоя жена — боевая подруга. Не слезы тут разводит из-за испорченной свадьбы, а вперед меня в боевой шмот переодевается. Я-то еще в своем камзоле стою, хотя вид у моей жены очень уж красноречивый, титанам явно не сдобровать. Тем более теперь она и божественными заклинаниями по ним жахнуть может. Эх, долбаные титаны! Похоже, нас ждет бой раньше, чем мы рассчитывали. Надо возвращаться на Олимп и тащить всех богов в инферно, И чуется мне, что мы не совсем к этому бою готовы, так что точно будет жарко.